Сам жихарь, хотя и вспомнил, что с ними тут творилось Разбирать эти воспоминания не хотел Он хотел только, чтобы все скорее кончилось Все равно как То ли дело была обратная дорога Через жаркие страны и иные земли Вот где потешились «Где ж мироед?» — рассуждал он вслух «Может, послушал нас, перепугался И сбежал мышиной норой, собачьей тропой» Боится, что опять зевло набьют А мне так его даже жалко, пыхтел Колобок Ходит, ходит по свету Ни родных, ни друзей Сеет, сеет зло, а ничего не всходит Они выбежали на каменистую равнину То есть выбежал богатырь а гомонку приехал или прискакал Впереди выселись две похожие между собой горы Гладкие, черные, блестящие Как бы два оплывших к низу столба «А вот этого здесь раньше не было» Растерянно сказал Жихарь. Над головой загрохотало Все-таки гроза собралась «Дай-ка я в сундучок загляну» Потребовал колобок Богатырь остановился, поставил ношу на колено И приоткрыл крышку «Ой-ой!» — сказал Гамунку. Временный сходи бросаем эту беду и прячемся в складках местности Грохот не прекращался, и богатырь вдруг понял, что это никакая не гроза Смех доносился сверху, каменный, раскатистый, леденящий душу Жихарь посмотрел вверх и понял, что перед ними отнюдь не горы, а ноги в начищенных сапогах Над сапогами уходила в вышину и остальная туша, а голова различалась уже с трудом. «Нашли!» — с великой радостью воскликнул Жихарь, словно бежал спасать заколдованную царевну. «Никуда он не спрятался. Проявил личное мужество. Решил спастью честь. Тьфу, то есть с честью пасть! Эх, тебя разнесло, приятель!» «Куда Святогору? «Что ты там пищишь, жалкая тварь?» Собрались из грохота осмысленные слова Мироед наклонился, протянул руку «Смотри, не переломись, пожалей спину У меня последние холопы так не кланяются!» Крикнул Жихарь «Почему один пришел?» Сказал Мироед «Где твои сообщники?» «Испугать тебя боялись кучей-то», — объяснил богатырь «Решили, что с тобой надо по-честному, один на один» «А меня как бы и нет», — вздохнул колобок Мироед выпрямился и начал, содрогаясь, сокращаться в размерах Пока не сравнялся с жихарем Был он, как и в первую их встречу, одет во все черное Только морда стала пошире И от этого утратила свою зловещую мрачность «Как брюхо?» — участливо спросил Жихарь, «Кидают ведь тебе туда всякую дрянь, все, кому не лень» «Не жалуюсь», — сказал мироед «Это ты сейчас начнешь жаловаться и умолять» Э, что это у тебя на шее? Вторая голова?» «Конечно», — ответил богатырь Запас карман не тянет Одну сложу, вторая останется и отомстит Мироед захохотал, но уже, конечно, не так грозно получилось У него даже голос сорвался Но с чем пожаловал? Опять за людей просить? Нет им моего прощения на этот раз Да разве ж я тебя когда об чем просил? Удивился Жихарь Вот ты просил Отозвать петуха Будимира из своего брюха Это было Только зря я тебя тогда пожалел Коль тяпы ведь Мы-то думали, поймешь, осознаешь Повернешься к людям всей душой Займешься полезным делом Каналы в земле прогрызать начнешь Время, время Тихонько подсказал Колобок Но наглец, сказал Мироед «Знаешь, что смерти нет, вот и наглеешь!» «Так я насчет этого и пришел», — обрадовался Жихарь. «Если ты, как говорят, смерть проглотил, кто ж тогда у меня в сундучке обретается?» Мирает озабоченно ощупал брюхо. «Да нет, на месте», — сказал он. «Впрочем, что это я тебя слушаю?» «Ради чего? Кто ты такой?» «А я вот кто!» — воскликнул жихарь и распахнул плащ. Поверх рубахи у него на груди была приживулина булавками алая пеленка с черной буквой «С» в сплюснутом пятиугольнике. Мироед даже отступил на шаг. «А, узнал!» Голос у богатыря загрохотал не хуже, чем у мироеда в великанском состоянии «Ты думал, некому рассчитаться с тобой за родимую планету Криптон!» Жихарь сейчас и сам верил в загубленную планету Криптон, чтобы злость и обида придали еще смелости «Судить тебя будем!» — выкрикнул Колобок «Велено тебя доставить во вселенский трибунал в принудительном порядке!» «Чего несешь?» – шепнул Жихарь. «Вот и ордер на обыск и арест!» С этими словами Гамункул добыл из кафтанчика какую-то бумагу. Эти слова вызвали такое действие, что Мироед втянул голову в плечи и быстро осмотрелся по сторонам. «Руки на стену, ноги расставить!» – поддержал Колобка богатырь. Мироед чуть был не подчинился, но все-таки опомнился, побагровел упер руки в бока, наклонился вперед и распахнул свою бездонную пасть. «Да, брата!» — крикнул Колобок. «У меня вон золотые зубы, и то не хвастаюсь! Давай!» Жихарь метнулся вперед, держа сундучок на вытянутых руках. Он чуть было сам не улетел в разверзшуюся бездну, но мироед успел таки сократить глотку, и сундучок застрял у него в пасти. Мироед замычал, задергался И стал знаками просить жихря вынуть стальную затычку И насулил ему на пальцах множество благ земных А Колобку зубы из самоцветов «А теперь даем деру!» — сказал Колобок И замолотил по жихревой груди ручками и ножками «Скорей, скорей, скорей! Тебе моя жизнь доверена!» В большой семье народов Зевлом не щелкай, подарил на прощание культяпу по добрым советом Жихарь и помчался без оглядки. Мироед выл и, судя по звуку, колотился головой о камень, чтобы выплюнуть страшный подарок. Ямку, ямку ищи! кричал колобок. Обидно будет сгореть в час победы. Это годится. Самое то! Теперь падай ногами к мироеду, закрой глаза и спрячь меня к себе под живот. «Таких, как ты, бабы еще миллион нарожают, а я неповторимый!» И больше ничего не сказал Колобок, потому что вес у жихря был немалый».